Письмо это Орлов представил государю, и Толю сделан был по выражению графа «строгий нагоняй». После это заглушилось удачами компании и взятием Варшавы. Но современная лесть несправедливо отнесла последнее к заслуге Паскевича. Сам же Паскевич, достигший между тем апогея величия, еще более возненавидел соглядатая его действий и соперника в разделе славы. Толь, впав, если не в явную немилость, то, по крайней мере, в полузабвение, никогда уже не мог оправиться при дворе, где, говоря, что отдают справедливость его достоинствам, наблюдали в отношении к нему не более как одно холодное уважение. Получив за штурм Варшавы Андреевскую ленту, граф Толь вслед за тем, и именно 5 сентября 1831 года, был уволен по расстроенному здоровью и собственному желанию от звания начальника главного штаба действующей армии и спустя два года, 1 октября 1833 года, перешел на гражданское поприще, быв назначен главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. С сего времени почти прекратились для него и внешние почести. В восемь с половиной лет он получил только алмазы к Андреевскому ордену 7 апреля 1835 года и мая радство в царстве польском 1 января 1837 года. Но что еще хуже, в новой своей должности он помрачил прежнюю свою славу. Не имея никаких сведений в порученной ему части, он с самого начала вступления в должность слепо верился одному из генералов того же корпуса Девятину, которого потом возвел в звание своего товарища и который был человек очень умный и тонкий, но нечто вроде военного подьячего. Ненавидимый подчиненными за вспыльчивое и грубое обращение, Вадимы по произволу своих любимцев со всех сторон обманываемый, Толь доказал на опыте, что можно быть отличным полководцем и очень плохим администратором. Кругом его и возле него все воровало и мошенничало, как ни по какой другой части. А он сам в высшей степени честный и благородный, и потому не подозревавший лжи в других, везде и перед всеми запальчиво отстаивал офицеров своего корпуса именно со стороны чистоты их правил. В Совете и в Комитете министров Толь был тоже всегда совершенно рядовым членом. По-русски он и говорил, и писал прекрасно, даже так, как мало кто из современных ему государственных людей наших. Но мало знакомый с гражданскими делами, он возвышал свой голос в тех лишь редких случаях, когда обсуждались дела его ведомства. И тут горячился обыкновенно до такой степени, что после заседания должен был отхаживаться и отпаиваться водой, пока мог сесть в карету, не опасаясь простуды. Впрочем, в последнее время и этого уже более не было. Удрученный тяжким недугом, он сидел не только не говоря сам, но, кажется, и не слушая других. Отец трех сыновей и двух дочерей, жена его была дочь генерала от инфантерии Штрандмана, граф Толь, был отличный семьянин, обожаемый женой и детьми. В домашнем своем хозяйстве, при очень небольшом состоянии, он отличался не только бережливостью, но даже и скупостью. Занимая присвоенной его должности казенный дом, бывший Юсуповский, он сберегал значительную часть суммы, отпускавшейся ему на содержание и ремонт этого дома. И обитая в истинно царских палатах, вел образ жизни более чем скромный. Рассказывали, будто бы из находящихся при том доме обширных садов и оранжерей ни одна ягодка не шла к его столу, а всё продавалось на Щукин двор. Замечательно, что смерть постигла графа Толя именно в день Георгия Победоносца, столько раз покровительствовавшего ему на поле брани. Он дожил до 66 года.